Спасибо за слова, ты так прекрасно что я сошел с ума, тебя хочу И днем, и ночью я, и все сильнее, сильнее день от огня А что за глазки, что за броски, что за чистый звон Что моя крошка, твои стройные ножки, твоя фигурка возбуждает от меня И я хочу, чтобы твои сладенькие губки целовали сегодня лишь только меня А что за глазки, что за бровки, что за чистый звонкий смех Ты, наверное, в нашем клубе сегодня здесь красивее всех Каждый парень к тебе рвется, готов вниз